был высокий, стройный юноша со светлыми волосами и с куластым лицом. Он уселся на дно из одеял и зевнул. «Я не думал, что разговор будет таким долгим», — сказал он, как бы извиняясь перед Гольдстейном. «Ничего, ничего», — отозвался Гольдстейн. «Мне пришла в голову идея закрепить палатку, и теперь, по-моему, ее уже никак не свалить». Вайман осмотрел палатку и заметил новые колышки. «О, это здорово!» — сказал он радостно. «Ты уж извини меня, что я не мог тебе здесь помочь, Джо». «Пустяки!» — ответил Гольфстейн. Рот почувствовал себя лишним. Он встал. «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказал он, почесывая свое худое предплечье. «Посиди еще!» — предложил ему Гольдстейн. «Нет, надо поспать перед караулом», — сказал Рот и направился к своей палатке. В темноте идти по песку было трудно. Рот подумал о том, что Гольдстейн не так уж дружелюбен, как кажется. Это просто поверхностная черта его характера, решил он и глубоко вздохнул. Под его ногами едва слышно шуршал песок. «А я тебе говорю, что обмануть можно, кого хочешь и как хочешь, если только как следует подумать», — сказал Полок, улыбаясь, выдвинув свою длинную челюсть вперед в сторону лежавшего рядом Стива Минетты. Нет таких положений, из которых нельзя было бы найти выход. Минетте было всего 20 лет, но он уже успел облысеть, и лоб из-за этого казался необыкновенно высоким. Он отрастил жиденькие усики и аккуратно подстригал их. Однажды кто-то сказал, что он похож на Уильяма Пауэлла, И с тех пор Минетта стал причесывать свои волосы так, чтобы усилить сходство с ним. «Нет, я не согласен с тобой», — ответил он. «Есть такие хитрецы, которых никак не проведешь. Чепуха эта!» — возмутился Полок. Он повернулся под одеялом так, чтобы видеть Минетту. «Вот послушай-ка. Как-то раз я потрошил цыпленка для какой-то старухи в мясной лавке. И вот я задумал оставить себе кусочек жира. Знаешь, у цыплят около живота всегда есть два таких кусочка жира. Он прервал свой рассказ как артист, желающий привлечь внимание аудитории. Взглянув на неприятно улыбавшийся подвижный рот полока, Минетто тоже улыбнулся. — Ну и что? — спросил он. — Ха! Она, стерва, не сводила глаз с моих рук, как голодная собака. А когда я начал заворачивать цыпленка, она вдруг спрашивает, «А где второй кусочек жира?» Я посмотрел на нее очень удивленный и говорю, «Мадам, его брать не следует, он подпорченный. Он испортит вкус всего цыпленка». А она качает головой и говорит, «Ничего, ничего, мальчик, положите его мне». Ну что ж, делать было нечего, пришлось положить. «Ну и что же, кого что я обманул?» — удивился Минетто. «Ха!» Прежде чем положить кусочек сверток, я незаметно надрезал желчный пузырь. Ты представляешь, какой вкус был у этого цыпленка? Минетто пожал плечами. Лунный свет был достаточно ярким, чтобы видеть полока. Из-за трех отсутствующих зубов с левой стороны саркастическая улыбка на его лице казалась очень забавной. Полоку было, вероятно, не более двадцати одного года, Но взгляд его жуликоватых глаз производил отталкивающие впечатление и настораживал. А когда он смеялся, кожа на лице морщилась, как у пожилого человека. Минетте было как-то не по себе от этого. Откровенно говоря, он опасался, что полок умнее и хитрее его. «Не трави!» — остановил его Минетта. «За кого полок его принимает, чтобы рассказывать эти небылицы?» Что не веришь? Это чистейшая правда, честное слово, обиделся Полог. Он не выговаривал букву Р и такие слова, как правда, праздник, произносил павда, праздник. "Да-да, павда", передразнил его Минетта. "Веселишься, да?" спросил Полог. "Не жалуюсь. Ты рассказываешь прямо как в комиксах", Минетта зевнул. "Что не говори," а в армии втирать очки еще никому не удавалось. — А мне здесь неплохо и без втирания очков, — возразил Полук. — Ничего хорошего ты здесь не видишь и не увидишь до самого увольнения, — убежденно сказал Минетта и звонко хлопнул ладонью по лбу. — Проклятые москиты! — воскликнул он. Пошарив рукой под подушкой, он нашел завернутую в полотенце грязную рубаху и достал из нее небольшой пузырек с противомоскитной жидкостью. «Ну что ж за жизнь?» — спросил он ворчливым тоном и начал раздраженно натирать жидкостью лицо и руки. Закончив, он оперся локтем на подушку и закурил сигарету, но тотчас же вспомнил, что курить ночью не разрешается. Некоторое время он раздумывал, погасить сигарету или нет, но потом решительно и громко сказал, а хрен с ними, с этими порядками. Однако сигарету все-таки скрыл в ладони. Повернувшись к полоку, Минетто продолжал. «Ты знаешь, мне надоело жить по-свински», — он взбил свою подушку, «спать на куче собственного грязного белья, не снимая провонявшую потом и черт знает чем еще одежду. Никто и нигде так не живет». Полок пожал плечами. Из семи братьев и сестер он был в семье предпоследним, и пока его не отдали в приют, всегда спал на раскинутом посреди комнаты около печки одеяле. К середине ночи огонь в печке угасал, и тот из детей, кто первым просыпался от холода, вставал и подбрасывал в нее уголь.